Глава 37. «Мы переселились на призрак и заняли в нем свои прежние каюты. Готовить стали в кухне. Заключение волка Ларсона случилось как раз вовремя. Бабье лето быстро окончилось и сменилось дождливой и бурной осенью. Мы устроились очень удобно. Наш короткий кран, сосвешивавшийся с него мачтой, придавал шхуне деловой вид». а нам давал надежду на скорое отправление. Мы сковали волка Ларсона, но это оказалось ненужным. Наступил полный упадок сил. Это открыло мод, когда в полдень пришла накормить его. Он еще выказывал признаки сознания, но на вопросы мод не ответил. Он лежал на левом боку и, видимо, страдал. Бессознательным движением он повернул к ней голову так, чтобы открыть левое ухо. Тогда он услышал ее слова и заговорил с нею. Она побежала за мной. Зажав ему подушкой левое ухо, я спросил его, слышит ли он меня. Ответа не последовало. Тогда я отодвинул подушку и повторил вопрос. Он ответил, что слышит. «Знаете ли вы, что оглохли на правое ухо?» — спросил я. «Да», — ответил он тихо, но твёрдо. «У меня отнялась вся правая сторона. Точно заснула. Я не могу двинуть ни рукой, ни ногой». «Опять притворяетесь?» — брезгливо спросил я. Он покачал головой, и его губы перекосились странной судорожной улыбкой. Улыбка была кривой, так как мускулы на правой стороне лица не двигались. «Волк проиграл свою последнюю ставку», — сказал он. «У меня паралич. Я никогда не встану с постели». «Нет, пока с одной стороны». Добавил он, как бы заметив мой подозрительный взгляд, брошенный на его ногу, которую он высвободил из-под одеяла и пытался спустить. Какое несчастье, продолжал он, а мне хотелось сначала расправиться с вами, Сутулы. Я думал, у меня остались силёнки на это. Но почему? спросил я со страхом и с любопытством. О. чтобы чувствовать себя живым, двигаться и действовать, быть до конца сильнейшим куском дрожжей и сожрать вас. А вот приходится умирать». Он пожал плечами, то есть одним плечом, так как другое у него не двигалось. «Но как вы объясняете все ваши припадки?» спросил я. «Что вы считаете причиной вашей болезни?» «Мозг». Ответил он без запинки. От него и эти проклятые головные боли. Головные боли это симптомы, сказал я. Они все ли равно, ответил он. За всю свою жизнь я никогда не болел, и вдруг что-то случилось в мозгу. Рак, опухоль, что ли, или что-нибудь в этом роде разрастается и разрушает. Давит на нервные центры и по кусочку, клеточку за клеточкой, съедает. «Давит на двигательные центры», — прибавил я. «Но пусть будет так. Но проклятие заключается в том, что приходится валяться здесь, в полном сознании и с ясным умом, и знать, что ниточки всё обрываются и обрываются». И с каждой секунды все больше и больше прекращается связь с внешним миром. Я уже не вижу. Слух и другие чувства покидают меня. Скоро я лишусь языка. И все время я буду здесь лежать. Живой, мыслящий, но уже бессильный. Значит, вместо вас здесь будет ваша душа? Чепуха. Это будет значить только то... что высшие психические центры в моем мозгу еще не затронуты. Я могу еще помнить, могу думать, соображать, вот и все. Действуют они, действую и я. Когда кончится и это, меня не станет. Какая там душа?» Он насмешливо улыбнулся и повернулся левым ухом к подушке, показывая этим, что разговор окончен. Мы с Мод принялись за работу, подавленные его страшной судьбой. Ужасное возмездие уже протянуло к нему свои руки. Нас охватило торжественное настроение, и мы разговаривали в полголоса. В тот же вечер, когда мы опять навестили его, он сказал: Вы можете снять с меня наручники. Теперь они не нужны. Я весь парализован. Скоро будут пролежни. Он улыбнулся своей кривой улыбкой, а мот с широкими от страха глазами отвернулась. «Вам известно, что у вас кривая улыбка?» — спросил я его. «Я знал, что ухаживать за ним придется мод и хотел по возможности избавить ее от неприятного зрелища». «Тогда я не буду улыбаться», — ответил он спокойно. «Я чувствую, что со мной что-то произошло. Правая щека немела. Уже три дня, как я ощущаю в себе предвестников». то и дело не имеет то правая нога, то рука. Может быть, поэтому и улыбка стала односторонней. Но ладно, я буду улыбаться вам внутренно, в душе. Слышите? В душе. Вообразите, что я сейчас улыбаюсь. И он пролежал несколько минут молча, довольный своей странной выдумкой. Характер его нисколько не изменился. Это был прежний, неукротимый, ужасный волк Ларсон, заключенный лишь в жалкую оболочку, которая когда-то была несокрушима и прекрасна. Теперь он был скован незримыми узами, погрузившими его дух во мрак и молчание и оторвавшими его от того мира, который составлял арену для его жизненного пира. Больше он не мог спрягать во всех наклонениях и во всех временах глагол «делать». Всё, что теперь оставалось для него, — это только быть, желать, но не иметь возможности исполнить, думать и мыслить, но обладать уже мертвым, разлагающимся телом. И все же мы не переставали бояться его, несмотря на всю его беспомощность, и продолжали нашу работу с тревожным чувством. Я разрешил задачу, возникшую вследствие недостаточной длины стрел крана. Два дня понадобилось на предварительную работу, и, наконец, на третий день утром мне удалось поднять мачту над палубой и поставить ее нижний конец над гнездом. Здесь мне особенно пришлось потрудиться. Я пилил, рубил и строгал сухое дерево до тех пор, пока оно не стало так гладко, точно его обточили гигантские мыши. И мачта была готова. «Она будет хорошо служить!» — воскликнул я. «Теперь уж я это знаю». «А вы знаете, как доктор Джордан учит проверять истину?» — спросила Мод. Я покачал головой и перестал стряхивать стружки, сыпавшиеся мне на шею. Он ставит вопрос. «Может ли данная вещь функционировать? И если может, то сможем ли мы доверить ей свою жизнь?» «Он ваш любимый писатель?» — спросил я. «Когда я развенчала своих старых кумиров, — серьезно ответила она, — и рассталась навсегда с Наполеоном, Цезарем и им подобными, то я создала для себя новый пантеон, и первое место в нем занял доктор Джордан, герой современности. И величайший, потому что современный, — добавила она. Разве древние герои могут сравняться с современными?» Я кивнул. «Мы были слишком похожи друг на друга, чтобы спорить. Наши точки зрения и взгляды на жизнь были совершенно одинаковы. «Как критики, — засмеялся я, — мы удивительно сходимся. И как корабельный плотник и его подмастерье тоже, — засмеялась она. Мы редко смеялись в те дни. Нас одолевала тяжкая и невыносимая работа и думы о живом трупе — волки ларсоне. С ним случился новый удар. Он почти лишился языка. и только изредка мог говорить, и то едва слышно. Но случалось, что он говорил своим обыкновенным голосом, только очень медленно. Затем вдруг лишался языка всякий раз в середине разговора, и иногда по целым часам мы ожидали, когда он закончит начатую фразу. Он жаловался на нестерпимые головные боли, и именно в это время он изобрел способ разговора с нами на случай, если бы он совсем лишился языка, а именно — Одно давление рукой — это «да», а два — это «нет». И это было как раз кстати, потому что с этого вечера язык ему больше не повиновался. «Движением руки» — он отвечал на наши вопросы. А когда хотел сообщить что-нибудь, то требовал лист бумаги и карандаш и довольно четко писал на нем левой рукой. Настала жестокая зима. Шторм следовал за штормом, со снегом, с градом и дождем. Котики ушли куда-то в свое таинственное убежище на юге, и их колонии опустели. Я работал лихорадочно. На зло, плохой погоде и ветру, который ужасно мне мешал, я весь день, с самого раннего утра и до глубокой ночи, проводил на палубе. Пока я возился со снасткой фокмачты, мод шила паруса, готовые бросить все и бежать ко мне на помощь всякий раз, когда требовались при моей работе четыре руки, а не две. Парусина была тяжелая и толстая, Моц сшивала ее мастерски, как настоящий матрос, большой трёхгранной иглой. Ее руки скоро оказались в царапинах, но она храбро преодолевала боль и вдобавок еще варила пищу и ухаживала за больным. «Забудем о предрассудках», — сказал я в пятницу утром, — «и поставим фок-мачту сегодня. Все готово и прилажено для установки». С помощью блока и ворота я без особых усилий поставил мачту в вертикальное положение. Как только Мот могла бросить рукоятку ворота, она захлопала в ладоши и закричала: Дело идет на лад, мачта готова, и мы можем вручить ей нашу жизнь. И вдруг на лице у нее появилось озабоченное выражение. Но она не попала в отверстие, сказала она. Придется начинать все сначала. Я снисходительно улыбнулся и с помощью блока подтянул мачту. И всё-таки она не попала в отверстие. Опять на лице Мота озабоченное выражение. И опять моя снисходительная улыбка. Я вновь направил мачту в отверстие, и на этот раз мне это удалось. Тогда я дал Мот самые подробные инструкции, как спускать мачту, а сам пошел в трюм на самое дно корабля, где находилось гнездо. Я крикнул Мот, и мачта стала правильно и легко спускаться. Ее квадратный шип как раз приходился теперь над квадратным отверстием гнезда. Но когда она спустилась до самого конца, то все-таки не вошла в гнездо. Квадратный шип не совпал с гнездом. Но я не растерялся. Я поднялся на палубу и исправил все, что было нужно. Затем я опять сошел вниз, оставив мод наверху. При свете лампы я увидел, что теперь дело пошло на лад, и шип вошел в гнездо. Мачта встала на свое место. Я радостно закричал. Мот сбежала вниз посмотреть. При желтом свете лампы мы с любопытством осматривали нашу работу. Затем мы взглянули друг на друга, и руки наши встретились. На глазах навернулись слезы радости от достигнутого успеха. «В сущности, это было нетрудно», — заметил я. «Вся задача заключалась в подготовительных работах». «А все удовольствие в окончании», — добавила она. «Я все еще не верю своим глазам, что фок-мачта на месте, что вы сами подняли ее из воды и поставили в гнездо. Это титаническая работа!» «И мы оказались неплохими изобретателями?» Начал я весело и остановился. Я понюхал воздух и подозрительно посмотрел на лампу. Она не коптила. Я опять втянул носом воздух. «Что-то горит», — сказала Мот уверенно. «Мы вместе бросились к лестнице». но я выскочил на палубу после нее. Густое облако дыма поднималось из входа в каюту. «Волк еще не издох», — пробормотал я и кинулся вниз. «Дым был так густ, что я должен был пробираться ощупью. И так еще страшен был в моем воображении образ волка Ларсена, что я не был бы удивлен, если бы беспомощный гигант схватил меня за горло своей железной рукой. Поэтому я медлил». Мною овладевало желание бросить все и выскочить обратно на палубу. И вдруг я вспомнил о мод. Мне представилась она в том виде, в каком я ее видел в трюме, при тусклом освещении лампы, с большими карими глазами, полными радостных слез, и я понял, что не могу бежать. Я задыхался и от страха, и от дыма, когда добрался, наконец, до койки волка Ларсона. Я протянул вперед руку и нащупал его». Он лежал без движения, но слегка вздрогнул, когда я прикоснулся к нему. Я провел рукою по одеялу и под ним, но не ощутил ни теплоты, ни огня. А дым шел откуда-то, ослеплял меня и заставлял кашлять. Где-то был источник его. Я терял голову и неистово стал метаться по баку, но ударившись об угол стола, пришел в себя. Я сообразил, что если это был поджог, то его следовало искать только около больного. Я вернулся к койке волка Ларсона. Там я встретил Мод. Сколько времени она провела в такой удушливой атмосфере, я не знал. «Идите наверх!» — сказал я ей самым решительным тоном. «Но Хэмфри!» — возразила она слабым дрожащим голосом. «Немедленно!» — крикнул я сурово. Она послушно направилась ощупью к выходу. И вдруг мне пришла в голову мысль. «Что, если она не найдет выхода?» Я бросился вслед за ней, добежал до выхода, но ее не было. Быть может, она уже поднялась наверх? Когда я стоял так в нерешительности и не знал, что мне предпринять, я вдруг услышал ее задыхавшийся голос: Я не нахожу выхода, Хэмфри, я заблудилась. Я нашел ее, прислонившейся к перегородке, и наполовину, повел наполовину, понес к выходу. Свежий воздух показался нам дивным нектаром. баснословный напиток древнегреческих богов, будто бы дававший юность и силы тем, кто пил его. Мод была в полуобморочном состоянии. Я оставил ее лежать на палубе, а сам опять бросился вниз. Источник дыма должен был находиться около больного. Так говорил мне мой разум. И я прямо направился к его койке. Когда я опять стал обшаривать его одеяло, что-то горячее свалилось вдруг мне на руку и обожгло так, что я ее отдернул. Тогда я понял. Через щели верхней койки вырывался из матраца огонь. Волк Ларсон поджег его. Он мог это сделать левой рукой. Сухая солома в матраце, зажженная снизу и не получавшая доступа воздуха, все время тлела и дымилась. Когда я стащил матрац с койки, солома рассыпалась и пламя запылало. Я смахнул с койки пылавшие остатки соломы и, задыхаясь, выбежал наверх. Нескольких ведер воды было достаточно, чтобы залить тут же в каюте на полу пылавший матрац. А минут десять спустя, когда дым рассеялся, я разрешил мод сойти вниз. Волк Ларсон лежал без сознания, но свежий воздух привел его в себя. Он потребовал себе бумагу и карандаш. «Не мешайте мне», — написал он. «Я улыбаюсь. Как вы видите...» я все еще представляю собою частицу закваски. «Я рад», — перебил я его, — «что вы теперь ничтожная частичка». «Благодарю вас», — написал он в ответ. «Но мне нужно еще уменьшиться, чтобы умереть». И все всё-таки я весь здесь», — написал он потом. «Я могу мыслить сейчас гораздо яснее, чем когда-либо. Ничто не мешает мне сосредоточиться». В этой молекуле я весь, я все еще существую. Это было как бы его посланием из могильного мрака. Его тело служило ему мавзолеем, и там, в этом страшном гробу, все еще трепетал и жил его дух. Он будет жить и трепетать, пока не порвется последняя связь с внешним миром. И кто знает, не будет ли он жить и трепетать и после этого.